Глава 21. Бегство. В августе 1944 года Енине и Генри предстояло принять важное решение. Теперь, когда немцы ушли, теоретически было безопасно вернуться к своим подлинным личностям. Искушение поступить так было сильным. Польские евреи, пережившие оккупацию, съезжались в Люблин. Вскоре к ним стали присоединяться те, кто выжил в Советском Союзе. Янина и Генри хотели объединиться с людьми, пережившими такие же лишения и горя. Среди них могли оказаться те, кто знал членов семьи или друзей Енины или Генри, или хотя бы люди, обладавшие какой-либо информацией о них. Енина, однако, понимала, что, как сотрудница ГОС, она может оказаться под вниманием новых властей. Организация считалась неоднозначной, поскольку ее возглавляли преимущественно польские аристократы, подчинявшиеся приказам немцев. В августе 1944 года несколько сотрудников были задержаны для допроса, что лишь усилило общее чувство неопределенности. Людвиг Кристианс поддерживал новые власти Люблина в их негативном отношении к ГОС и одобрял новый режим, чем заслужил его благосклонность. Люблинское коммунистическое правительство, сознавая свою непопулярность у большинства поляков, с радостью воспользовалось возможностью укрепить свою репутацию благодаря Кристианцу через сотрудничество с уважаемой международной организацией. Кристианца даже назначили членом чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистов в Майданике, учрежденной советами для сбора и опубликования доказательств массовых убийств, совершенных немцами. И хотя Сгжинский был более чем рад вернуть польскому Красному Кресту обязанности, которые немцы принудительно возложили на ГОС, Кристианс обвинял ГОС в целом и Сгжинского в частности в том, что они упросили своих немецких хозяев передать им контроль над делами Красного Креста. Возмущенный обвинениями Кристианса, Сгжинский потребовал слушания в суде чести, однако такового в Польше более не существовало, и ему некуда было обратиться для восстановления своей репутации. Положение Сгжинского стало шатким, и его заменили на посту советника ГОС. Как только появилась возможность, он уехал из Люблина. В 1946 году Кристианс опубликует книгу о программе помощи узникам майдаников, которой припишет все заслуги польскому Красному Кресту и даже не упомянет об ГОС или его сотрудниках. Однако летом 1944 года Янина все еще пользовалась уважением среди жителей Люблина благодаря своей работе в Майданике и на Крахмальной, и это обеспечивало ей некоторую защиту от подозрений и притеснений со стороны коммунистических властей. Если бы сейчас она открыла, что на самом деле не является графиней, да еще призналась бы, что она еврейка, это могло навредить ее репутации, по крайней мере, у поляков. Даже после ухода немцев, для евреев в Люблине все еще было небезопасно, потому что многие из них, кто скрывался во время войны, вернувшись, подвергались атакам со стороны польских партизан и бывших соседей. Открой Енина свою подлинную личность, это наверняка вызвало бы вопрос о том, как она обзавелась подложными документами и получила должность в ГОС, а в результате и ее из Гжинского могли разоблачить как членов АК. Несмотря на недоверие к ГОС, новый режим не мог обойтись без его жизненно важной деятельности, ведь польское население по-прежнему сильно нуждалось в помощи. Однако многие сотрудники комитетов поддержки увольнялись со своих должностей. Енину попросили остаться и дали официальный титул заместителя директора Люблинского комитета. Сохранив свою ложную идентичность, она могла и дальше помогать соотечественникам, не только этническим полякам, но и польским евреям. Имели место и практические соображения. У них с Генри сохранялся доход и жилье. Должность также позволяла ей обеспечить работой жену Виндрухи и дочь с Гжинского. Поэтому енина и Генри решили сохранить свои поддельные личности, по крайней мере, на время. Вместе с графиней Владиславой и мадам Марией они получили разрешение переехать обратно в дом графини на улице Нарутовица. Когда новая администрация заменила Госцентральным комитетом гражданского благосостояния, или СКОС, в конце 1944 года, Янина получила назначение в его управляющий совет. В 1945 году советы перевели польскую администрацию из Люблина в Варшаву. У Янины не было выбора, кроме как попрощаться со своими тетушками и уехать. Как доктор Енина Суходольская, социальный работник, она стала начальницей организационного и инспекционного отдела СКОС. Разъезжая по всей стране, она своими глазами видела боли, и страдания польского народа. 6 миллионов поляков погибли за время войны. 18% до военного населения Польши. Половину из них составляли евреи. Полтора миллиона польских детей остались сиротами. Бездомность и голод царили повсюду неизбежно сопровождаемые эпидемиями и преступностью. Как ГОС, СКОС являлся благотворительной организацией, действовавшей через комитеты и отделения на государственном, окружном и местном уровнях. Он стал преемником ГОС в той части Польши, которая в войну являлась генерал-губернаторством. Но в других регионах организационную работу пришлось начинать с нуля. Енина Быстро создала 2690 комитетов и отделений по всей стране. В первую очередь ее деятельность касалась детей и подростков, включая 169 тысяч сирот в возрасте до 3 лет. Для сотен тысяч подростков она учредила образовательную программу, так как во время немецкой оккупации у них отсутствовала возможность учиться. Большая часть финансирования скос поступала из-за границы, от международных организаций, включая Администрацию помощи и восстановление ООН, а также многочисленных благотворительных фондов и союзов польской диаспоры. Благодаря знанию иностранных языков, енина отвечала вскос за переговоры с зарубежными спонсорами, а в 1946 году стала заместителем директора. Должность давала ей возможность выезжать на международные конференции на Запад, включая Женеву в 1946 и Париж в сентябре 1947 Генри не нравилось жить в Варшаве под именем Петра Суходольского. Он стремился возобновить свою работу по философии физики и продолжить академическую карьеру, что мог сделать только как Генри Мельберг. Другие члены Львовско-Варшавской школы, выжившие в войне, также надеялись продолжать свою деятельность на территории послевоенной Польши. Генри удалось получить преподавательскую должность под своим настоящим именем в недавно созданном университете Лодзе, ректор которого был когда-то студентом Твардовского. Из-за новой работы Генри и Нине пришлось некоторое время жить раздельно и скрывать свой брак. В Лодзе Генри сумел через Центральный еврейский комитет Польша разыскать своих братьев Исидора и Юлиуша. Они сообщили Генри, что их родителей казнили в газовых камерах в Бельжасе. Две их замужних сестры также были убиты. Исидор пережил войну, выдавая себя за Ежемаркевича и до сих пор использовал это имя. Юлиуш выжил в Советском Союзе и планировал эмигрировать в Палестину. За исключением выживших евреев, послевоенная Польша была практически моноэтническим государством. Враждебность к польским евреям стала еще сильнее, чем до войны. Соотечественники неевреи относились к ним как к нежелательным чужакам. Хотя в теории евреи обладали такими же правами, как и польские граждане, они подвергались откровенной дискриминации и притеснениям. Часто происходили жестокие нападения, особенно на евреев, которые возвращались домой и обнаруживали, что их жилье и предприятия оккупированы поляками, отнюдь не стремившимися возвращать собственность законным владельцам. В первый послевоенный год в Польше было убито по разным оценкам от 500 до 1500 евреев. Местные власти закрывали глаза на насилие, а то и сами участвовали в нем. Временное правительство опасалось оттолкнуть от себя польское население, взявшись подавлять антисемитские настроения и нападки. Как и брат Генри, и Исидор, многие евреи, выжившие благодаря арийским бумагам, предпочитали сохранять фальшивую личность, чтобы не стать жертвами антисемитизма. Страхи польских евреев оправдались 4 июля 1946 года. В городе Кельце толпа местных жителей вместе с польскими солдатами и полицией набросилась на выживших при Холокосте, которых расселили в здании еврейской общины. Этих людей раздели и забили камнями. Погром унес жизни 42 евреев, около 80 получили тяжелые ранения. После погрома за несколько месяцев 70 тысяч польских евреев бежали из страны, предпочитая жить в лагерях для перемещенных лиц или нелегально пробираться в Палестину, чем постоянно бояться насилия и гибели в Польше. Генри думал присоединиться к ним. В июле 1946 года он добился важной карьерной цели, получив сертификат, позволявший ему занимать должность профессора философии. Если бы он смог попасть в США, то получил бы заслуженное уважение и почет за свои работы. Он считал, что они с Яниной никогда не смогут жить в Польше вместе под своими подлинными именами и без постоянного страха. Генри и Янине удалось связаться с дядей Генри, Йозефом Мельбергом и двоюродным братом Янины, Зигмундом Пайнцем, которые жили в Нью-Йорке. Пайнц был внуком деда Янины, Берла Спиннера. Который эмигрировал в США до Первой мировой войны с женой и шестью детьми. Поскольку оба родственника были готовы финансировать переезд Мельберга в США, Генри подал заявление на визу на себя и жену в американское консульство в Варшаве в августе 1946 года. Однако для оформления документов Енина должна была предъявить паспорт, подтверждающий, что она является женой Генри. А в этом случае она автоматически открыла бы польским властям, что лгала насчет своей подлинной личности. Генри зарегистрировался в Центральном еврейском комитете Польши и записал свою жену как Пеппи Мельбер, урожденную Спиннер, преподавательницу. Он также указал, что они пережили войну, пользуясь поддельными документами. Как зарегистрированный выживший при Холокосте, он подал документы в службу иммиграции американской организации «Джойнт», которая помогала евреям, желающим покинуть Польшу. Он надеялся, что Джоинт сможет оформить им бумаги на выезд и выдаст разрешение на имя Пеппи Мельберг, не открывая ее подлинную личность польским властям. В 1947 году Генри получил назначение профессором философии в Университет Вроцлава, что было значительным продвижением в его карьере. Однако вскоре после того, как осенью он начал преподавать там, его предупредили, коммунистические власти заслали шпионов на его семинар, и те отчитываются обо всем, что он говорит. Генри не мог позволить себе легкомысленно отнестись к этому предупреждению. Коммунистический режим в Польше перешел к репрессиям, и сотни тысяч поляков, заподозренных в диссидентстве или высказывавших неортодоксальные идеи, подвергались арестам и длительному тюремному заключению. И снова угроза, нависшая над Генри, заставила Янину действовать. Ей надо было вывести Генри из страны, даже если бы самой пришлось остаться в Польше. Ей пришла в голову идея. Если она сможет официально поехать в командировку в США, то завяжет там ценные контакты, которые помогут Генри уехать. В результате участия Международной конференции по защите детей в Париже в сентябре 1947 года она получила приглашение представлять Польшу в Совете зарубежных социальных институтов. Правила в государстве помешали Енине принять это предложение, но ее растущий авторитет как эксперта по защите детства сослужил свою службу. У нее была в Нью-Йорке подруга, зоолог Мария Анна Рудзинская, муж которой, Александр Витольд Рудзинский, являлся советником польского представительства в ООН. С ее помощью Янина получила в ООН стипендию на изучение организаций по защите детей в США. Скос одобрил ей командировку при условии, что Янина по возвращении проработает на прежнем месте еще два года. Она дала согласие. В декабре 1947 года Енина приехала в Вашингтон, округ Колумбия, на образовательную программу в Комитете детства в Федеральном агентстве безопасности. Затем она совершила тур по восточным штатам и Среднему западу. Енина посещала детские дома и приюты, клубы для молодежи и подростков, изучала программы внешкольного и дополнительного образования и принципы работы местных организаций по защите детей. Она также встретилась с основателями СКОС и рассказала, как используются их пожертвования. В местных газетах неоднократно писали о визите представительницы ООН доктора Суходольской. В интервью в Райле, Северная Каролина, Енина со своей обычной дипломатичностью высоко оценила все, что увидела и услышала. Интервьюер выражал свое восхищение этой интеллигентной и обаятельной представительницей польского народа, которую описывал как миниатюрную, темноволосую и темноглазую женщину с толстыми косами, обернутыми вокруг головы. Хотя и разочарованный отказом Янины обсуждать политические вопросы, журналист делал вывод, что доктор Суходольская — человек, который ставит благополучие всех польских детей над политикой и работает только для детей, сирот в Польше, при любом правительстве и принимая любую помощь, какую может получить. Енина волновалась, что из-за этой статьи у нее могут быть неприятности с польскими властями, потому что она не похвалила нынешний польский режим. За свое полугодовое пребывание в США она приложила немало усилий для того, чтобы вызволить Генри из Польши, Она связалась с философами в американских университетах, надеясь заинтересовать их работами Генри и добиться для него стажировки или должности. Впечатленные ее презентацией, двое философов из Университета Чикаго, Рудольф Карнеп и Чарльз У. Моррис, согласились написать другим ученым от имени Генри. Енина не сообщила им, что приходится Генри с женой, выдавая себя за его знакомы. Янина воспользовалась отсутствием в США цензуры и написала подробное письмо своей подруге Марии Анне Рудзинской в Нью-Йорк насчет своей обеспокоенности и попыток вывести Генри из Польши. С помощью Рудзинской и ее мужа Янина смогла раздобыть денег для своей сестры Хай, ныне Клары, которая прозебала в нищете в Аргентине. Другая сестра Янины, Блюма, жила в Уругвае под именем Антонины Альтман. В своих письмах Крудзинской Енина делилась впечатлениями об американцах. В целом, она восхищалась их дружелюбием и готовностью помочь, но считала их наивными. Она также стала свидетельницей тревожных проявлений антисемитизма в США, особенно на встречах с членами польской эмигрантской общины. Высказывания одного польского американца были столь резкими, что напомнили нине военные времена. Помимо переписки с американскими философами насчет Генри, Енина проконсультировалась с его дядей Йозефом и своим кузеном Зигмундом Пайнцем насчет того, как побыстрее вывести Генри за границу. Они предлагали ему выехать в Швецию, куда Енина тоже могла бы отправиться по завершении своей стажировки. Она осталась бы с ним, вместо того, чтобы вернуться в Польшу, и вдвоем они спокойно дождались бы возможности эмигрировать в США. Находясь в Нью-Йорке весной 1948 года. Енина посетила Национальный совет еврейских женщин и переговорила с Эвелин Абельсон из-за дела, рожденных за границей. Встреча оказалась судьбоносной. Енина объяснила ситуацию Генри и даже призналась в том, что является его женой, но живет под другим именем из-за своей работы. Она просила Абельсон помочь вывести Генри в Швецию. Абельсон посочувствовала ей, но объяснила, что получить шведскую визу для Генри, пока Енина в США, не получится. Енина вернулась в Польшу в конце мая 1948 года, так и не добившись того, чтобы Генри выехал. Стресс и страхи тяжело сказались на ней. Как она говорила Рудзинской в США, у нее не было ни одной спокойной минуты за 7 лет с того момента, как немцы оккупировали Львов. По пути домой она заболела и прибыла в Варшаву в таком ослабленном состоянии, что ей потребовалось санаторное лечение на курорте Цеплице в юго-западной Польше. Там она встретилась со знакомыми, графом Сгжинским и его семьей. Тем временем Абельсон в Нью-Йорке не забыла о запутанной и деликатной ситуации с загадочной полькой, которая доверилась ей. Она отправила заявление Генри и документы, собранные Ениной, в Американский комитет по делам иммиграции ученых, писателей и художников. В июле 1948 года комитет устроил так, чтобы Генри получил предложение преподавать в Канаде от фонда Леди Дэвис, названного в честь его основательницы, канадского филантропа еврейского происхождения Леди Дэвис. Фонд гарантировал ему зарплату на год и компенсацию дорожных расходов для Генри и его жены. Однако для того, чтобы принять предложение, Генри сначала требовалось получить выездную визу и разрешение от польского министерства образования на годовой отпуск. После нескольких напряженных месяцев он, наконец, отплыл в Нью-Йорк на польском океанском лайнере «Баторий». Зигмунд Пайнц воспользовался своими связями и сделал так, чтобы Генри смог задержаться на несколько дней в Нью-Йорке. За это время он сумел встретиться с Абельсон. Потом Генри уехал в Торонто, После прибытия туда в марте 1949 года он получил должность на кафедре прикладной математики в Университете Торонто. Наконец-то Генри был в безопасности и ожидал, что Янина вскоре к нему присоединится. Ее назначили в Исполнительный комитет Международного союза защиты детей, предшественника современной организации «Спасите детей». В августе 1948 года И она подала заявление на выездную визу, чтобы посетить съезд Союза в Брюсселе в конце марта. И если бы она не получила визу вовремя, то уж наверняка смогла бы посетить ежегодную ассамблею в мае. Оказавшись в Брюсселе, она планировала сбежать. Абельсон предупредила представительство «Джойнт» в Бельгии ожидать ее, а Генри направила в канадский еврейский конгресс за помощью в переброске Енины из Брюсселя в Канаду. Благодаря контактам в Госдепартаменте США, дядя Генри Йозеф Мельберг добился того, чтобы американские консульства проинформировали, что Енина, хотя и занимает в Польше государственную должность, не является членом Коммунистической партии. Эту информацию следовало передать также в Канадское консульство в Брюсселе, чтобы у Янины приняли заявление на канадскую визу. Все было готово для того, чтобы Енина присоединилась к Генри в Канаде, как только она доберется до Брюсселя. Однако она так туда и не попала. В конце февраля 1949 года польское правительство распустило скос, и Енина лишилась работы. Ее запрос на посещение Мартовского съезда и Майской ассамблеи в Брюсселе был отвергнут. Енина оказалась в ловушке в Польше. Весна закончилась, началось лето, и Генри пришел в полное отчаяние. Предполагалось, что в октябре он вернется в Польшу, Хотя его заверили, что Канада даст ему постоянный вид на жительство, он не хотел подавать документы, пока Енина находится в Польше. Помимо обращения Кабельсон и Национальному совету еврейских женщин, Генри задействовал и другие ведомства. Объединенный союз новых американцев, Объединенная еврейская ассоциация, Объединенное агентство помощи евреям в Канаде, Канадский еврейский конгресс и общество помощи евреям эмигрантам в Канаде. Все принимали участие в вызволении Енины. Генри предложил, чтобы Енина эмигрировала в Израиль при содействии Центрального еврейского комитета в Польше, где была зарегистрирована как Пепи Мельберг. Енина понимала, что тогда она наверняка привлечет внимание Министерства общественной безопасности к своей двойной личности, особенно с учетом того, что она получила должность в Министерстве труда и социальной защиты в августе 1949 года. Все организации, занимавшиеся делом Мельбергов, говорили, что ничем не могут помочь, пока Енина в Польше. Ей надо было самой придумать, как выбраться оттуда. Генри продлил свой годовой отпуск до конца марта 1950 года, получив разрешение Польского министерства образования. С приближением марта он запросил еще одно продление. В министерстве неохотно согласились, предупредив Генри, что он должен быть на своем посту в Ротслове к 1 ноября 1950 года. Если бы Енина к тому времени не приехала, он вернулся бы в Польшу, несмотря на опасность. Енина не могла этого допустить. Летом 1950 года она сообщила Генри, что нашла способ выбраться из Польши через Восточную Германию, а оттуда бежать в британский сектор Берлина. Канадская военная миссия в Берлине была предупреждена, и Енину уже ждала там заявление на визу. 16 августа 1950 года она вошла в офис миссии. Ей потребовалось 9 дней, чтобы добраться туда после пересечения польской границы. Как ей это удалось, так и осталось загадкой. За две недели Енина получила разрешение эмигрировать в Канаду. Чуть больше времени потребовалось, чтобы подготовить нужные для переезда бумаги и средства. Как политическая беженка, она обратилась в Международную организацию помощи беженцам, но узнала, что пропустила срок обязательной регистрации, истекший 1 сентября 1949 года. В конце концов, Соединенная Верховная комиссия в Берлине выдала ей необходимые бумаги, а Генри поддержала общество помощи евреям-эмигрантам в Канаде. 6 октября 1950 года Янина наконец приехала в Торонто. Генри написал в университет Вроцлава, что с радостью сообщает о своем уходе с преподавательского поста. Генри и Енина снова были вместе и были свободны.